Глава 7. Если тебя вынуждают драться, делись по своим правилам. Джованни Тетчи Пекло невыносимо. Казалось, что даже птицы должны вот-вот рухнуть с небес. Висящее в зените солнце безжалостно жарило лучами несчастную землю и всех, кто осмелился в этот день выползти на улицу. Фернан, облаченный в тонкую белую рубаху, истекал потом и проклинал солнце и всех тех, был повинен в том, что ему пришлось покинуть столицу в столь ужасающе жаркий день. Так что все, начиная с Леонора, наверное, умирающей от икоты, и заканчивая сеньором де Турисана, по три раза в минуту переворачивающимся в гробу, были помянуты Фернаном не самыми ласковыми словами. Досталось также заседающим в генеральном штабе умникам, которым взбрело расквартировать полк ураганных голов так далеко от столицы. Маркис ругался, но облегчение ему это не приносило. Воздух дрожал из-за поднимающегося от нагретой земли жара, и находиться в подобном пекле было смерти подобно. Вечером будет гроза, отолела Абоми впервые за полдня путешествия подал голос. Фернан покосился на слугу и почувствовал новую волну раздражения. В отличие от сеньора дусоза, Абоми, казалось, не ощущал жары, даже не вспотел. Подумал Фернан, а вслух спросил: "Ты в этом так уверен, Абоми? Ло говорят, что будет гроза". Безразличное пожатие широких плеч. «Хорошо бы, чтоб твои лоа не ошиблись», — пробурчал Фернан, посмотрев на ясное небо. «Не облачко». ло Никогда не ошибаются!» — с упреком в голосе ответил слуга. «Очень сильная гроза! Очень!» Десоуза промолчал и лишь еще раз посмотрел на проклятое, безбрежно голубое небо и раскаленное солнце. «Гроза! Глупость какая! есть только вечером!» До вечера была еще уйма времени, так что фернана оставалось лишь трястись в селе, надвинув шляпу на глаза, дабы хоть как-то защититься от жалящих солнечных лучей, вот-вот готовых взорвать его голову. После обеда ничего не изменилось, пекло еще сильнее, чем утром. Даже скудная тень не приносила никакого облегчения. Мир, казалось, застыл в сонном ожидании чего-то. Даже кузнечики, засевшие в благоухающем полевом разноцвете, прекратились трикотать и затихли. Фернан косился на небо, но кроме небольшого белого облачка на горизонте, никаких предвестников обещанного слугой ненастия не было. Десово нервничал все сильнее и сильнее. Раздражение росло в нем, словно тесто на дрожжах, и Василиску оставалось лишь стиснуть зубы, чтобы не вспылить по самому незначительному поводу. Сейчас его раздражало все. Его бесила жара, ему казалось, что лошадь упрямится и плохо слушается уздечки, ему не нравилось, что обоим молчит. Плохое настроение захватывало его, а между тем в животе поселился неуютный тяжелый леденящий комок страха. Да-да, именно страха. Так Фернан не боялся уже очень давно. Чем больше времени проходило, тем сильнее. Растекался по всему телу острый холодок, вот-вот грозящий перерасти в самую настоящую панику. Один раз Василиску даже пришлось становиться спрыгнуть со снежной и, бормоча проклятие, бродить по заросшему высокой травой полю с остервенением, рубя заросленно ни в чем не повинной травы шпагой. На все странности своего хозяина Абоми реагировал с невозмутимостью каменной стенки, то есть совершенно никак. Фернанд знал причину раздражения, за которым он пытался скрыть от самого себя растущую волну ужаса. Знал и от этого злился еще сильнее, и не мог признаться даже самому себе, как он боится. «Проклятие!» – наконец-то пробормотал Маркиз. «Вот уж не думал, что после стольких лет. Ладно, посмотрим». Он со злостью вогнал шпагу в вскочил на лошади, безжалостно всадил ей каблуки в бока, посылая в стремительный голубь. Снежная обиженно всхрапнула и рванула вперед. Все так же молчавший о боме старался не отставать от хозяина. Бешеная скачка продолжалась до той поры, пока они не оказались возле перекрестка. Один из указателей показывал на копе, другой в местечко, носившее название «Нария». Полк кавалеристов, куда, собственно, и направлялся Фернан, дабы задать свои вопросы полковнику Луишу Филиппе де Каэра, располагался под городком Копе. «Забери меня, искуситель!» Фернан решился. «Сделаем небольшой крюк. Вперед!» Он повернул на извилистую дорогу, заросшую диким виноградом. Дорога вела в Наррия. следующие два часа маркиз не разговаривал, полностью отдавшись скачке. Старый яблоневый сад зарос крапивой и чертополохом. Фернан остановил снежную, со страхом и трепетом оглядел яблони, которые, как и он, помнили ту страшную зимнюю ночь. Этот сад... Сколько лет он боялся его? Сколько лет он страшился вернуться сюда? С той самой февральской ночи он ни разу не возвращался в Нария, ни разу не был на своей земле. Род де Суоза владел этим местом вот уже четвертое столетие, и негоже было последнему из маркизов де Нария, Продавать то, что когда-то подарили его семье короли династии де Фонсека. Да, это все еще была его земля, опускать с того момента, как он ее покинул, прошло долгих 18 лет. Несмотря ни на что, Фернан так и не решился продать наследие предков, впрочем, как и отстроить поместье заново. Он не мог сюда приезжать. Ему было физически больно здесь находиться, и страшно, так что часть земель, принадлежавших роду Денария, давно уже не чувствовал ногу хозяина. Всеми делами занимались управляющие. Обширные виноградники приносили стабильный доход, но сам маркиз до сегодняшнего дня сюда не приезжал. Подожди меня здесь, Абоми, я быстро. Фернан спрыгнул с лошади. Раньше здесь была металлическая ограда, но за прошедшие годы она успела исчезнуть, как и многое из того, что принадлежало роду Десуоза. василиск остановился на самой границе сада, с трепетом и страхом смотрелся в высокие, В человеческий рост заросли, крапивы и чертополоха. Во рту пересохло, ледяной ком вот-вот грозил разорвать живот и грудь. лопа спина были мокрыми от выступившего отнюдь, не из-за жары пота. «Да что со мной такое?» — провормотал Фернан, и, пересилив себя, вошел в сад. В свой сад. Почти сразу же ему пришлось обнажить шпагу и прорубать дорогу через буйные заросли. По сторонам он старался не смотреть, все еще боясь увидеть за деревьями призраков прошлого и услышать крик. «Быстрее, Фер, беги!» Но в саду было тихо, лишь едва ощутимый ветерок колыхал ветви старых яблок. Возле одного из деревьев Фернан остановился, поколебался, а затем сорвал с нижней ветки одно из немногочисленных яблок. Вдохнул аромат плода, аромат детства. Подкинул в руке. Спустя несколько минут блужданий Фернан вышел к небольшому, полностью заросшему широкими листьями кувшинок пруду. Впрочем, это давно уже было не пруд, а маленькое болотце. И лишь потемневшая статуя цапли напоминала о том, каким это место было раньше. За прудом его сердце на миг покрылось толстой коркой льда. Фернан молча, стиснув зубы, смотрел на то, что раньше был особняком и родовым гнездом Денария. Огонь времени пощадили даже камни. От всего строения осталась лишь одна покрытая темной копотью стена, да какие-то едва различимые остатки обугленных балок. Кругом заросли сорняков и молодых деревьев. Фернан долго смотрел на свой прежний дом, смотрел не отрываясь, и видел не обгоревшие заросшие диким плющом развалины, а величественный особняк из далекого детства. Страх исчез. Он тряхнул головой, прогоняя наваждение. Все так же молча и теперь уже совершенно бесстрастно убрал шпагу в ножны, развернулся и пошел назад. сеньор Голос заставил его резко обернуться и положить руку на оружие. «Старик!» Широкополая соломенная шляпа, загорелая кожа, седые обвислые усы. Одежда крестьянина. — Сеньор, я могу вам помочь? — Кто ты? — спросил Фернан и сам не узнал своего голоса. Карка не ворона, никак иначе. — малыш здешний смотритель. — Смотритель чего? — За садом смотрю. И за земелькой, сеньор. — Ну и за могилками, конечно же. — Могилами. — Да, сеньор, бывшие господа этой земли. Все здесь похоронены, я вот приглядываю по мере сил. — Покажи, — глухо бросил фернан Старик словно бы и не удивился столь странной просьбе. Незнакомца. Лишь пожал плечами с готовностью повел Василиска в самые заросли. Они обошли странной пруд, развалины, и, проблуждав по дичавшему саду, вышли к небольшой хижине, в которой, скорее всего, жил старик. Тут же находилась большая ухоженная могила. Вот, синие, здесь они все, защити их спаситель Страшная это была ночь. Я-то не видел, но, говорят, маркиз дрался, как лев. До сих пор его вокруг ее вспоминают. Фернан кивнул, не спуская взгляда, с белого могильного камня, на котором чьей-то умелой рукой были выбиты знакомые имена. Я думал, их похоронили в фамильном склепе. — Нет, сеньор, здесь, в саду. Кровники похоронили. Фернан скривил губы в гримасе боли. — Надо дать должное де Доросом и де Моора. Они нашли в себе совесть и похоронили врагов, хотя для этого им понадобилось приложить силы, вскрыть мерзлую землю. Никто тогда не уцелел, кроме младшего сына. Правда, я его так ни разу не видел, между тем бормотал старик. Говорят, столица он большой человек, ну спасителем у судья. А ты-то с чего взялся за это? А я здесь живу, сеньор. Это лучше, чем в полях или в лесу. Яблочки опять же, а за могилкой приглядеть менее в тягость. И впредь приглядывай. Синьор Десооза отстегнул от пояса кошелек, вынул несколько монет, положил в руку оторопевшего старика и пошел прочь. Разваленный пруд и сад он миновал едва ли не бегом. Абом нетерпеливо ждал возле лошадей. Фернан швырнул слуге яблоко и глухо бросил. Поехали. Как оказалось, он отсутствовал больше получаса. За это время горизонт на западе успел стать черным. Приближалась гроза. Следовало торопиться, иначе не Настя застигнет их в дороге. Назад Фернан не оглядывался. Его разбудили крики людей и звон оружия. Не понимая, в чем дело, и, в общем-то, толком не проснувшись, Фернан слез с кровати и побрел к двери. То, что он увидел в коридоре, ведущем к лестнице на первый этаж, не поддавалось никакому разумному объяснению. И здесь кипел бой. Десяток людей, облаченных в черные полумаски и плащи, Сражались с вставшими насмерть отцом, старшим братом и пятью слугами. Средний брат Филипп и еще как минимум четверо воинов отца лежали на полу, мертвые. Фернан, застыв от ужаса, смотрел, как сражаются и умирают люди. Он видел, как Александра не смог избежать укола в правое плечо. Несмотря на серьезную рану, брат перебросил рапиру в левую руку и пронзил горло ближайшего к нему человека в маске. Он видел, как один из слуг, кажется, это был Родриго, оказался не слишком расторопен, и чего на какого-то убийцы размозжило ему голову. Это был сон. Кошмар. Кровавый слишком нелепый для того, чтобы стать реальностью. И Фернан не мог отвести взгляд от этого ужаса. Не мог шевельнуться, стряхнуть в себя липкую паутину страха и проснуться. Между тем бой довольно быстро продвигался в его сторону. Враги теснили оборонявшихся. Тем с каждым шагом приходилось отступать. Погиб еще кто-то из слуг. Беззвучно осел на пол Алессандра, получивший удар Дага из живот. Сразу двое врагов пронзили упавшего брата шпагами и вновь ринулись в бой. К отцу, на котором до сих пор не было ни единой царапины. Фернан скрикнул, бросился вперед. Откуда-то из бокового коридора в одной ночной рубашке, но с окровавленным кинжалом в руке, выскочила Тереза. И тут их заметил Маркис Денария. «Тереза, увиди Фернана, живо!» Она неловко подхватила лежащую на полу рапиру, затем потащила брата за собой, обратно в его спальню. «Быстрее, Фер!» «Фернан, за ней!» — рявкнул отец. Белые волосы мокрыми прядями облепили его вспотевший лоб. Он послушался, бросив последний взгляд на отца и единственного из оставшихся на ногах слуг. Нападавшие отступили назад, опустили шпаги. Им тоже этот бой дался тяжело. «Скорее, Фер! Окно! Окно!» Тереза сунула ему кинжал, схватила стул, размахнулась и выбила стекло. Противный звон. Осколки полетели в снег. — Мы должны им помочь, — заупрямился Фернан, но Тереза, откуда у нее только силы взялись, подтолкнула его к окну. — Алессандра, Филиппе погибли. Ты последний мужчина в роду. Ты должен спастись и взять с Демора и Додоросов де кровью. Мария и Смиральда, Лусия и мама убиты. Они никого не щадят. Быстрее, Фер, беги. В коридоре раздалось жестокое, беспощадное щелканье арбалетов. Фернан вскрикнул, но сестра лишь бросила на него гневный взгляд и вновь подтолкнула к окну. В дверях появились двое убийц. «Быстрее, Фер, беги!» ты бросилась вперед, закрывая собой брата, неловко замахнулась рапирой. Дальше он не смотрел. Снега в феврале намело много, и сугроб смягчил падение. Ему повезло. Ни один из осколков выбитого стекла не поранил ноги. Да и пальцы, судорожно сжимавшие кинжал, не разжались. Фернан выбрался из снега и бросился бежать. Где-то за спиной раздались крики, подлетевших как на убийц. В ушах звенел крик сестры. «Быстрее, фер беги!» Над головой прошелестел арбалетный болт. Кто-то до сих пор еще сражался. Звенело оружие, двое полуодетых мужчин бились у замерзшего пруда с двумя всадниками в черном. По счастью, последние были слишком заняты чтобы обратить внимание на юркую тень. Лошади держали бойцы ругались, оружие звенело. Фернан упал, в рукава и за шиворот его тонкой рубахи тут же набился снег. Вскочил и вернулся. Правое крыло особняка уже было охвачено пламенем. Крик сестры все еще звучал у него в ушах. Он побежал через сад. Остротой замерзшая снежная корка могла поспорить с битым стеклом. Снег обжигал и резал обнаженные ступни. Холод ледяными пальцами забирался под рубашку. Рукоять кинжала пылала сильнее страха и застывших на морозе слез. «Быстрее, Фер, беги!» Снег искрился в бледном свете полной луны, и казалось, что какой-то сумасшедший богач рассыпал по зимнему саду алмазную пыль. Не далее, чем в двадцати ярдах от старой укрытой снежным покрывалом яблони появился призрак — черный всадник на черном коне. Он поднял руку с палашом и послал лошадь вперед. Фернан замер, смотря, как на него несется посланник самого Искусителя, его смерть. Он отскочил в сторону в самый последний момент, а затем метнул кинжал. Метнул так, как его учил отец. Садник пронесся мимо, и клинок удачно вошел человеку прямо под левую лопатку. Враг завалился в седле, и рухнул снег. Фернан вскочил, сжимая в руке Дагу. Сон все еще был где-то рядом, дышал затылок. Свеча на столе горела ровно. Она едва освещала большую комнату, которую Василиск снял в местном трактире. За окном тихонько ворчал, уже отбушевавший свое гром. Тихо шлистел дождь. Десоуза посидел несколько минут, отходя от очередного кошмара, затем убрал Дагу обратно под подушку. Встал, подошел к столу и налил себе вина. Руки едва заметно дрожали. Он опять убегал и опять бросил сестру одну. «Да, так было надо». Последний мужчина рода должен был выжить во что бы то ни стало. Но сейчас ему от этого не легче. Проклятие. «Темной ночи, Талела!» произнес Абоми. «Темный!» Совершенно машинально ответил ему Фернан. «Ты вообще когда-нибудь спишь?» «Мне не требуется много сна. За меня спит мой геды по братьям. Я должен охранять ваш сон. Никто не может спасти меня от моих же снов». Горько усмехнулся Фернан и посмотрел в окно. До рассвета, по крайней мере, еще два часа. Спать бы и спать, но не сейчас, не после кошмара. Когда прошлое настойчиво стучится в дверь и превращается в кошмар, нет уж, увольте. Он стиснул зубы, чтобы не застонать. Проклятие! Настанет ли когда-нибудь конец этим снам? Вас мучают, Ю-ю, Талела. Они питаются вашими снами. Жаль, что я не могу пронзить твоих духов шпагой о боме. Обычно оружие их не убьет. «Жаль. Я могу избавить вас от них!» Маркиз вздрогнул, посмотрел на едва видимые в полумраке силуэт слуги. «Как?» Тот зашевелился, встал, вышел на свет, закатал рукав, обнажая правую руку. Фернан уставился на уже виденную им белую татуировку браслет. «Она защищает от козни Ю-Ю, магии, любой злой магии, Талела, и от злых духов, которые насылают сны». Я могу сделать вам такую же. Фернан посмотрел на слугу, стараясь определить, не шутит ли он. Абоми бесстрастно выдержал взгляд хозяина. Абоми, вздохнул Фернан, обуваясь, я не верю в духов. Вам не обязательно верить в Луа, хозяин. Они существуют и без вашей веры, и причиняют вред тоже без вашей веры. Они есть, и вы есть. это вера сможет защитить вас от зла. «Клянусь!» Фернан задумчиво кивнул. «Сейчас мы предложили избавиться от кошмаров, осуществить мечту всей его жизни. И он колебался, не верил, боясь поверить». «Хорошо. Наконец решился сеньор Десоозе. Как только появится время, ты сделаешь мне такой В рисунок». «Ночь темна», — невозмутимо ответил ему Абоми. «У нас много времени». Фернан послал все к искусителю и начал закатывать рукав. Ничем, кроме клочка раскрашенной кожи, он не рисковал. Если татуировка окажется бесполезной, он всегда может спрятать ее под одеждой. Абоми достала из сумки, не весть как там оказавшуюся маленькую баночку с какой-то черной очень пахущей субстанцией, шесть разномастных и страшных на вид игл и зажег еще несколько свечей. — Сильная гроза! Злые луа! — удовлетворенно произнес Абоми, рассматривая упавший на дорогу дуб. Если в Нария прошла всего лишь обычная, пускай затяжная гроза, то в копе, что в шести лигах от Нария, бушевала самая настоящая буря. Кругом поваренные ненастьем деревья и бурные потоки ручьев после дождя. Сам городок тоже не избежал ударов стихии. У некоторых домов была сорвана черепица и выбиты стекла. У мельницы, что находилась на самой окраине города, оторвало крылья. Многие горожане благодарили спасителя за то, что он защитил их жизни в эту ужасную ночь. Фернан ехал, глазея по сторонам. Копе – обычный провинциальный городок, подобных ему по всей Таргерии не сосчитать. Единственное, чем он славился, так это своими знаменитыми сырами. И именно здесь в последние два года был расквартирован полк ураганных голов, ранее находившийся под личным командованием ныне покойного сеньора Датурисана. Оставалось лишь найти дом, где живет полковник Декайера, задать командиру интересующие Фернана вопросы и отправиться из этой дыры обратно в столицу. К сожалению, сведения о месте жительства полковника у синьора де Суоза не было, вопросы, заданные горожанам, также ни к чему не привели. Настроение опять начало портиться. Во-первых, из-за вернувшейся жары. Во-вторых, из-за того, что, как назло, на улице не было ни одного солдата, у которого можно было бы спросить дорогу. В-третьих, из-за татуировки болела рука. Фернан не думал, что это будет настолько болезненно. Да, за всю трехчасовую процедуру он не произнес ни слова. Лишь шипел сквозь стиснутые зубы, когда особо толстая игла прокалывала ему кожу. Пока чернокожий воин наносил рисунок, он безостановочно шептал себе под нос какие-то фразы на непонятном языке. То ли духов заклинал, то ли ему просто делать было нечего. Апофеозом всему было то, что когда татуировка оказалась завершена, Абоми без всякого предупреждения вылил Фернану на руку стакан уксуса, и вот тогда сеньор Десуоза не удержался и взвыл. Боль была ужасной. Впрочем, стоило слуге положить руку на татуировку и шепнуть пару словечек, как она стихла. Теперь маркиз, который все еще не верил, что он согласился на подобную глупость, стал счастливым обладателем татуировки браслета. Она ничем не походила на татуировку Абоми. Черная, а не белая и вместо непонятных значков – пляшущие человечки и волнистые линии. «Солдаты, хозяин!» – негромко произнес Абоми. «Вижу, но это не солдаты», – промотал Фернан, сочурив глаза. Шедшие по улице люди не очень-то походили на кавалеристов. Темные рубахи, блестящие керасы, лихие широкополые шляпы с желтыми перьями и черные штаны в желтую полоску, короткие шпаги, мушкет на плечах. «Хотел бы я знать, что здесь делают вояки гарнизона Тильза», — провормотал Фернан. «Синьор!» Они сразу заметили знак Василийской конечно же, насторожились, ожидая самого худшего. Контрразведка успела заработать среди военных самую наидурнейшую славу. Фернан поморщился и сделал едва уловимый жест рукой, мол, беспокоиться не о чем. «Как мне найти полковника ДКРа?» И вновь недоуменное молчание и переглядывание. ДСО заклял про себя солдатскую солидарность. Ребята были из другого полка, но, несмотря на это, не собирались вот так просто выдавать командира дружественного подразделения. Иногда глупая игра военных в бедные воины против салачей василисков доходила до абсурда. Луиш Филиппи, мой приятель, легко соврал фернан и позволил себе улыбку. Те несколько расслабились. такой не по службе, сеньор. Я по личным делам. И это тоже было правдой». Фернан был лично заинтересован в поимке убийц, Леонора и всех тех, кто покушался на его жизнь. «Ураганные головы покинули город. Сейчас они в лиге от копы. на маневрах перед дислокацией», сказал солдат с бородавкой на щеке. «Куда перебрасывать кавалеристов?» – спросил Фернан, когда солдаты уже собирались направиться своей дорогой. «В столицу. А мы, стал быть, вместо них теперь. В копе вдеть будем». «Доброго денечка, сеньор». Совсем уж по-доброму пожелал один из мушкетеров. «Доброго», — ответил ему Фернан. Сейчас Маркиза заботил только один вопрос. Кто и по какой причине решил перебросить один из элитных кавалерийских полков Таргеры в столицу, когда столь опытные, в большинстве своем ветераны, в самом скором времени могли понадобиться в Тулине? Также Фернана очень беспокоило на чьей стороне находится полковник Луишфилипе де Каэра, короля или герцога Лосского. И будет ли вышеупомянутый полковник с радостью исполнять приказы нового маршала-кавалерии, сеньора де Герошта? Насколько знал Фернан, род де Каэра не был связан теплыми узами дружбы с родом сводного брата его светлости. Отсюда следовало то, что полковник не был рад назначению нового маршала, и вместе с тем... Вместе с тем все равно это очень подозрительно. Столь немалые силы вдруг ни с того ни с сего перебрасывают в столицу, хотя их надо направлять в совсем другое место. Любовный человек, в крови которого есть талика опыта предков, поигравших в дворцовую интриги и плату кровью, начнет думать, что дело нечисто. Трое кавалеристов с лихим гиканем пронеслись через все поле, и их палаши с легкостью разнесли висящие на вкопанных в землю шестах глиняные горшки. Кавалерия развлекается. фернан тихонько фыркнул. «И как они вообще живут в такую жару?» Ураганные головы расположились возле какой-то маленькой деревушки, находящейся у излучной реки, что протекала возле соснового леса. Тем, кому не удалось разместиться в крестьянских домах, пришлось обустраиваться в военных палатках, а таких вояк оказалось большинство. Палаток и военных шатров вдоль берега безымянной речушки было больше, чем грибов после летнего дождя. О каких маневрах шла речь, непонятно. На взгляд Фернана, ветераны... А почти каждый, кто состоял в полку, отличился, по крайней мере, в двух военных компаниях Предавались ничего не деланию и разгильдяйству, что, впрочем, простительно, в особенности в такой жаркий день. Кто-то загорал, кто-то дремал в теньке, кто-то попивал венцо, пел песни, ухаживал за лошадьми, правил оружие, боролся или играл в карты. Маневры. Ха. похоже перед переброской полка ребятам решили предоставить отдых. На Фернане и Абоме практически не обращали внимания. Лишь двое или трое покосились на знак Василиска, но никакого недовольства, тем паче агрессии в их взглядах не было. В отличие от мелкой военной шушеры, провинциальных гарнизонов, ветераны были неиспугливы. Королевские кирасиры, не раз отбывавшие победу для страны своей сокрушительной атакой, и сами могли испугать кого угодно. Они были ураганом и на торжественных парадах, и во время сражений. О них при жизни слагали легенды, и боятся контрразведки, к тому же боятся без всяких на то причин, Не входило в планы, удал их усачей. Так что самый первый кавалерист, к которому обратился Фернан, поднялся с травки без всяких сомнений и колебаний поведал Василийску о том, как ему найти полковника Декайера. Фернан направил лошадь к деревне, проехал мимо киросира, лениво бренчавшего на гитаре, забрался на горбатый мостик, через звонкий ручей и уехал в деревушку. Внимание маркиза привлекла разрушенная, а точнее почти разобранная, старая церквушка, стоявшая на самом краю деревни. От нее осталось лишь основа фундамента, а также внушительное количество каменных глыб и дощатой рухляни. В ярдах в 20 от развали на рабочие отстраивали новую церковь. Судя по размеру основания и наполовину завершенным арком, новая церковь будет раза в три больше старой. Несколько кавалеристов расположились на нагретых солнцем камнях, разобранной церквушки и резались в карты. Мимо распугивая кур, пронесся курьер с корреспонденцией. «Фернан, дружище, какими судьбами?» сеньор де Десуо обернулся на голос, прищурился и натянул поводья. Улыбнулся, отчего его лицо перестало казаться каменной маской. Человек, который обратился к Фернану, был облачен в форму лейтенанта Кирасиров. Правда, форма оказалась в некотором беспорядке. Ворот рубахи расстегнут, перевязь, на которой висел тяжелый кавалерийский палаш, съехала на бок, а в черных коротких волосах и густых усах была солома. Господин кавалерист совсем недавно изволил проснуться. Фернан знал этого человека. Мигель Луи Турсека, Викон де Коста, друг детства. Именно рода Турсека, с которым род де Суоза был связан очень дальними родственными узами, рискнул принять Фернана в свой дом и на время защитил от жаждущих крови де Доросов и де Муора. Фернан и Мигель оказались ровесниками, так что не было ничего удивительного, что мальчишки сдружились и хранили эту дружбу долгое время пока судьба и воля спасителя не забросила одного в полк кавалеристов и на войну, а другого в пущенную интриг контрразведки. В последний раз Фернан видел Мигеля больше двух лет назад на военном параде в честь очередной победы армии Таргеры под Тудена. С тех пор сеньор де турсека совсем не изменился, разве что усы стали гуще, да и скорее глаз пропали искорки вечного смеха. Если подбирать слова, то Фернан сказал бы, что Мигель заматерел, что и неудивительно. Три военные компании. Если часто смотришь в глаза смерти, и не такое случается. Фернан спрыгнул с лошади и пошел к другу. Даже несмотря на то, что род родда Турсека поддерживала герцога Лосского, а не короля, как это делал род Фернана, Василиска Кирасира оставались с друзьями. Крепкое рукопожатие, изучающие взгляды. Скупые, но много усмешки. Мигель на мгновение задержал взгляд. На шраме Фернану ничего не сказал. Затем стрельнул глазами в сторону Абоми. «У тебя новый слуга. А где Прохиндей Вета?» «В куда лучших краях, чем эти». «Жаль. Что привело тебя в эту дыру?» «Не поверишь, но я давно так не удивлялся. Думал, что мне это со с нами речится. И только не говори, что приехал, чтобы меня повидать». «Не скажу», — рассмеялся Фернан. «У меня просто есть разговор к полковнику ДКРа». У старина Декаэра проблемы, стревожно нахмурился Мигель, разом растеряв все свое хорошее настроение. Он ни на минуту не забывал о том, где служит Фернан. Никаких проблем, поспешил успокоить приятеля Фернан. Всего лишь несколько вопросов. Сеньор Де Турисано. Фернан лишь улыбнулся, не говоря ни да ни нет. но «Ну, нет, можешь рассказать? Друг шутливо пихнул его кулаком в бок. Увы, развел руками Фернан. Вот так всегда, делно вздохнул Мигель и стал вынимать из своих волос солому. Приедет загадочным видом, напустит туману. Сиди, думай, что контразведке понадобилось на этот раз. Как сам? Потихоньку. Ну, не так уж потихоньку. Гляжу, ты все еще изрядный дуэлян. Кто это так постарался? Десуоза машинально провел рукой по шраму. Дела давно минувших дней, скупо ответил Фернан. Я смотрю, ты уже лейтенант. — Да уж, не капитан, — сеньор Де Турсека хитро сощурил глаза. — Но не жалуюсь. Это мне после Тудена присвоили. Теперь вот командую пятью десятками прожженных ветеранов и головорезов. Ребята готовы голыми руками выпотрошить всю Андраду. А мой командир Де Фонсека видел б меня маменька, ни за что б не поверила, что сынок выбился в люди. — Хватит на себя наговаривать, — отмахнулся Фернан. — Тебе давно уж пора было стать лейтенантом. «Ты, как всегда, предупредить на вежлив», — фыкнул Мигель и поправил перевязь с плашом. «А если б не та дуэль, где я сцепился с офицерчиком из шестого кавалерийского, да он обходил в капитанах?» Но «Наше дело молодое, к тому же теперь дуэли запрещены». Полковник постарался. «Не любит терять солдат вне сражений. Так что и капитанский мундир в скором времени мне будет к лицу». «Вот как. Патент уже подписан. Мои поздравления». Некоторое время они шли бок о бок и молчали. Наконец фернан произнес. — Слышал ты, дружен с Виконтом Лоским. — Знаю, что его не любишь, — поморщился Мигель. — Но он отличный командир, и после Тудена половина ребят за ним, хоть в огонь. я у него в непосредственном подчинении, не жалуюсь. Он до фонсека. — Ну и что? Он куда лучше короля. — Давай оставим этот разговор, — поморщился Василийск. — Ты прав. Кстати, мы уже пришли. Я туда не пойду. по Поутру наш командир обычно пребывает в плохом настроении. Мигель скривился. Так что жду тебя здесь. Надеюсь, ты не очень долго. Как насчет бутылки венца после окончания дел? Не откажусь.